Глава 38. Открытка с сердечками. Карина. «Госпожа, как же вам идет синий! Он идеально подчеркивает цвет ваших глаз!» всплеснула руками Мия, пока я разглядывала себя в большом зеркале. Так уж получилось, что за всю свою жизнь я ни разу не надевала бальное платье, и теперь с трудом верилась, что та сказочная фея в васильковом наряде и с изящной прической — это я. На шее сверкал кулон из драгоценных камней, на запястье красовался серебристый браслет, а на голове сияла диадема. Все эти украшения Мия отрыла в шкатулке. Мягкие удобные туфли тоже отливали серебром. Самооценка резко взметнулась вверх. «Спасибо, Мия!» С благодарностью улыбнулась я девушке. «Без тебя я бы и не справилась. А то, что ты сделала с моими волосами, и вовсе настоящее чудо!» «Что вы, госпожа, это всего лишь обычная прическа!» Смутилась девушка, но было видно, что ей приятна моя похвала. «Это идеальная прическа!» Поправила я ее. «Ладно, Мия, и что мне делать теперь?» Эйден говорил, что Паш отведет меня в то место, где начнется очередной этап отбора невест. Может, ты сама проводишь меня туда, где состоится конкурс. Когда мне нечем заняться, я начинаю нервничать. А беспокойство за Эйдена и вовсе выбивает меня из равновесия. Девушка растерялась. «Не знаю, госпожа, то есть, конечно, я могла бы вас проводить, но по этикету вам требуется Паш для сопровождения». «А вот и он!» — с облегчением воскликнула она, услышав стук в дверь. Но это оказался не Паш. В комнату вплыла красная, как рак, Мадина с огромным трудом пытаясь сохранять на лице бесстрастность, женщина произнесла. «Ваше поручение выполнено, госпожа. Мужская рубашка выстирана, поглажена, упакована в красивую золотистую коробку с красным бантиком и отправлена господину Лертейну. Внутри, как вы и просили, положена карточка с посланием. Я выбрала самую красивую, с цветами и сердечками. Поскольку я женщина неграмотная, попросила королевского садовника ее подписать». Он там написал те слова, что вы сказали. Примите мои искренние извинения. Поскольку вы не указали, какую именно подпись поставить, просто ваше имя или имя с титулом, мы написали «Ваша К. Впредь очень прошу вас не швырять меня в воду. У меня ушло много времени на то, чтобы сменить одежду и просушиться. Если вам что-то не нравится, просьба говорить мне это словами. У вас будут еще какие-нибудь поручения? У меня дернулся глаз. Даже представлять не хочу, что подумает обо мне инквизитор, когда после ночной выходки он получит от меня игривую коробку со своей рубашкой, открытку с сердечками и с подписью «Ваша К. Мужик решит, что я его преследую. Однозначно. «Госпожа, с вами все в порядке?» встревожилась Мадина, когда мое молчание затянулось. «У вас нервный тик. От стресса такое бывает. Хотите, я вам целебную настойку принесу?» «Нет, спасибо, Мадина», — отмахнулась я от нее. «Насчет фонтана прошу меня простить. Случайно вышло. Просто постарайтесь лишний раз ко мне не обращаться. Держитесь подальше, насколько это возможно. Я пока не научилась контролировать эти порталы, и место вашего следующего приземления может оказаться не настолько мягким, как вода». «Я попрошу, чтобы меня перевели на работу к другой принцессе». Тяжело вздохнула женщина. «Да, так будет лучше всего», — согласилась я. От необходимости вести дальнейшую беседу меня избавил новый стук в дверь. К счастью, это был долгожданный паж. «Госпожа Карина, доброе утро!» Учтиво склонился передо мной симпатичный рослый юноша лет 18. «Вы прекрасно выглядите!» Его восхищенный взгляд не оставлял сомнений в искренности этого комплимента. «Я королевский паш Дэнни Ламьен. Позвольте сопроводить вас на полигон, где состоится очередной конкурс отбора невест для его высочества Эйдена Марка Фонторийского. Прошу, возьмитесь за мою руку!» «Конечно!» — с улыбкой отозвалась я. По дороге Дэнни пытался засыпать меня вопросами. Довольна ли я перемещением на фонтарию? Как мне спалось? Понравилась ли мне оранжерея и множество других? Я отвечала односложно. Да, нет, нормально и приемлемо. Не сомневаюсь, что даже такие лаконичные ответы будут в скором времени обсуждать все слуги и придворные. Я спросила Дэнни лишь об одном. Вернулся ли Эйден? Паш обнадежил. Пока еще нет, но он прибудет с минуты на минуту. Получено донесение, что он уже в пути. Не волнуйтесь, конкурс начнется, как и было заявлено в программе. Отлично, кивнула я.